Глава седьмая Император сидел во главе большого овального стола, выслушивая отчет от начальников самых разных структур. Произошедшее стало неожиданностью для всех, и многих пугало, насколько быстро иномирцы захватили целую страну. По нашим данным, нападение произошло сразу и на суше, и на воде завершил свой доклад начальник внешней разведки. «На воде!» — не понял император. «Да, появились первые видеокадры от очевидцев», — кивнул тот. И слуги включили экран. Разведчик начал показывать одно видео за другим. В основном, конечно, это снимали тайванцы и выкладывали в сеть. Но понять сразу, что именно произошло, по этим видео не удалось. А сейчас и подавно. Связь с островом полностью подавлена. И потому остается только ждать, когда первые корабли смогут добраться до берегов захваченного императориума. Император увидел кадры, как в городе Тайбэй, столице Тайваня, разом открылось несколько крупных порталов, и появилась башня, прямо как в Северодвинске. В город тут же повалили полчищей на Маги, рыцари, легкие всадники, вольные наемники, ловцы. Все они бросились в разные стороны и начали утаскивать мирных людей, а также разграблять ближайшие здания. Но сил на захват столицы им не хватило, так как спустя считанные минуты в бой вступила императорская гвардия во главе с самим императором. Бой получился ярким и стремительным, а вскоре храбрые защитники стали теснить врага. И на этом все могло закончиться, вот только атака иномирцев на этот раз оказалась комбинированной. У императориума был сильный военный флот. Но в этот раз он не помог, и скоро стало понятно, почему. Ведь пока императорская гвардия пыталась справиться с наземными силами, у берегов тоже открылось несколько порталов. И оттуда начали выплывать многочисленные корабли. Возможно, такое уже было, и этим можно объяснить довольно частые случаи пропажи торговых судов в открытом море. Но чтобы морские порталы открывались настолько массово, это впервые. Ведь в считанные минуты все побережье крупного острова было в осаде. Тысячи иномерных кораблей под одним флагом атаковали тайванский флот при помощи магии и артефактных пушек, тогда как ответный огонь особых результатов не принес. Ведь вокруг каждого корабля иномирцев был непроницаемый защитный купол потому они могли подойти поближе и взять тайванцев на абордаж. Оказалось, что в сражениях с иномирным флотом тоже приятного мало. На каждом корабле маги воды и ветра, благодаря чему они могли передвигаться даже быстрее многих современных скоростных крейсеров, а также отбиваться от торпед и даже сбивать ракеты. «И что мы будем делать? Ваши предложения?» Император осмотрел собравшихся генералов и министров, а те стали переглядываться между собой. «Может, внука моего отправим?» сказал древний старик, что сидел особняком в дальнем конце стола. На нём был увешанный наградами чёрный мундир и белая фуражка. Старая форма имперского флота, но менять её Черепанов отказывался наотрез. «Слишком рискованно, Федь», — помотал головой император. Вы Черепановы, конечно, дурные, но не настолько же. Да и японцы могут воспользоваться. Все же плыть придется мимо их вот, подметил кто-то из министров. Но у нас с ними сейчас напряженные отношения, и они могут подумать, что война с Персией нас ослабила. Тогда эти Коля, немного имперских кораблей, и тогда у японцев все вопросы отпадут сами собой, хохотнул старый адмирал. А если полезут? «Я в кулю верю, да водя ему равных нет». «Надо этот вопрос обдумать», — кивнул согласно император. «А может, пусть они сами разбираются?» — предложил министр финансов. «У нас и так трат достаточно». «Мы на торговле с императориумом зарабатывали достаточно», — подметил министр торговли. «И терять такого партнера было бы неприятно». «Если все будут ждать, что разберется кто-то другой, нас перебьют по одному. Конечно, никто не хочет делать грязную работу, но если мы оставим это все на самотек, иномирцы будут плавать по нашему миру спокойно», нахмурился император. «Кстати, а что говорит китайский протекторат?» «Они сказали, что так Тайване и надо», развел руками министр иностранных дел и сообщили, что не отправят ни одного своего солдата на помощь. Ранее Китай предлагал заключить с ними оборонительный союз, но его предложение грубо отвергли, так что они в своем праве. Но они начали укреплять береговую линию и стягивают туда свои силы, чтобы иномерцы не лезли к ним. «Прошу прощения, что перебиваю», — вклинился в разговор начальник внешней разведки. «Но это не полная информация». По неофициальным данным, китайский протекторат помогает мирным тайцам покинуть остров. Тайны отправляет десантные корабли и собирает из лодок мирных людей, после чего размещает их на своей территории. Суть дела это не меняет. Воевать они не собираются, отмахнулся император. Но мы игнорировать это не можем. Захваченный остров слишком близко к нам. Так давайте устроим морскую блокаду предложил Черепанов. Но «Ну, аккуратно, все же у них магии и артефактные пушки. Можно предложить одну странную идею, поднял руку один из советников. А может Булатова туда отправим? И что Булатов сделает? Усмехнулся кто-то из генералов. Залечит и на мирцев до смерти. Несколько человек незнакомых плотно с личным делом графа рассмеялись, но остальные посмотрели на них как на идиотов. А, «Что не так?» «Ну, вот его к пирсам отправили, а те уже на переговоры согласны. Хотя раньше говорили, что ни на какие уступки не пойдут». <связывающие> «Ах!» <связывающие> — тяжело вздохнул император и схватился за голову. Даже ли. Мои советники предлагают отправить лекаря на боевую операцию. Это уже не вызывает удивления». «На военно-морскую», — подметил кто-то из присутствующих. <связывающие> <связывающие> Тем более. На третий день мне начало казаться, что Белмар немного перестарался. Хотя так мне казалось уже с первого дня, как он сюда прилетел. Каждая новая партия тварей становилась все страшнее. И теперь ночью на улице города не уходят даже стражники. Только регулярная армия сидит на стенах и трясется от каждого шороха. Да и то они просто боятся расстрела. Не понимая, что офицеры так же напуганы, как и они. Хотя твари просто бегают по городу, шумят, и ни на кого не нападают. Крайне безобидные, мертвые ужасающие монстры. Можно было как-то заморочиться и создать более продвинутых монстров, чтобы они могли действовать по ситуации. Но, во-первых, их слишком долго создавать, а, во-вторых, Всегда могут быть небольшие промашки. Все же монстров мы выпускаем на свободную прогулку, и они спокойно забредают в жилые кварталы. Собственно, для того они и нужны выгнать как можно больше мирных людей. А прогнать всех солдат все равно не выйдет. Так что если создать установку для монстров, чтобы они могли атаковать только в ответ на полученный урон, все равно могут пострадать невинные. А если какой-нибудь ребенок перепугается и кинет камень, тварь может посчитать это за атаку, или же родители, которые будут защищать своих детей. На них тоже нападать? Нет. Такие жертвы нам не нужны. Потому пришлось обойтись функцией внушения страха и уродливым видом монстров. На этом все. Правда, этого достаточно. Люди не смогли долго терпеть эти ужасы, и поспешили направиться в сторону выхода из города. И вот, на четвертый день, когда город практически опустел, мы перешли к активной фазе плана. Гордые, спартанцы, моя гвардия — все находились в состоянии полной боевой готовности и заняли свои позиции, а мы с Когановым горячо спорили, как действовать дальше. Нет, примерные планы были подготовлены заранее, и оставалось определиться, кто и за какие участки будет отвечать. Все же под моим командованием тоже немало сил. Тех же спартанцев Леонид передал в моё личное пользование, предупредив своего генерала о моих возможностях. Тот и правда оказался довольно приятным человеком и в крайней степени молчаливым. Впрочем, при нём тоже все молчали. Мужик под 2 метра ростом, да и в плечах тоже примерно столько же, с огромным топором, редко располагает к общению или спорам. А если он при этом постоянно улыбается, так и вовсе хочется просто молча согласиться с ним и никогда не возвращаться к этому вопросу. У него на плечах помещается целая стая голубей, и он каким-то образом сдружился с пернатами. Даже когда один дурной голубь случайно обгадил его красный плащ, тот не стал ругаться, чем завоевал к себе расположение курлыка я тебя сразу предупреждаю мы возьмем на себя серьезные направления в ультимативной форме заявил коганов даже не думай отправлять нас на какую то ерунду только в самое пекло так ты же командир зачем мне это говоришь не понял я командир потому и говорю нахмурился майор да хорошо хорошо поднял я руки в примирительном жесте и не собирался Тогда почему твои землекопы прорыли тоннели для моих ребят, ведущие к конюшням персов?» «А что? Разве не серьезное направление?» — возмутился я. Но Коганов продолжил сверлить меня взглядом, так что пришлось сдаться. «Ладно, что ты от меня хочешь?» «Я со своими людьми буду штурмовать городскую ратушу. И это не обсуждается. И ты не будешь помогать. Ключевые объекты должны брать имперские войска». «Хорошо, а мы возьмем на себя здание банка». Не стал с ним спорить, а Коганов прищурился, пытаясь найти подвох. «Ведь в этом нет чести, и обо мне не будут слагать легенды. Взять банк сможет любой, и славы таким образом не заслужить. А вот денег можно набрать немало». «Допустим, тогда гордые берут на себя казармы», — твердо заявил он. «Идет», — согласился я а мы идем в арсеналы». Коганов сжал кулаки, ведь он тоже хотел захватить этот ключевой объект. «Захват арсенала — хорошее достижение». «Ой, да мы старый арсенал захватим», — отмахнулся я. «Там еще больше снарядов лежит. Уж я-то точно знаю». «Идет», — обрадовался он. Битый час мы делили между собой город, и в итоге Коганов остался доволен все же я буду заниматься ерундой, захватывать какие-то банки и склады, тогда как он проведет победоносную кампанию и сможет уничтожить все ключевые позиции города. Мне же это не нужно. Какой смысл тратить силы на какие-то там казармы, когда в городе есть золотохранилище? Да, его практически полностью вывезли, но резервы оставили». Все же персы пусть и подавлены, но оставлять город не планируют. Даже думают, что смогут его удержать. Наступила ночь, и вверх поднялась сигнальная ракета. Поднялась она прямо над городом, так как выпустил ее Коганов прямо с балкона моего дома. Майор. Ну я же не доел еще, возмутился я и вытер салфеткой рот. Не мог подождать немного. Сейчас начнется величайший штурм за всю военную кампанию. — воскликнул он. — Мы близки к захвату ключевого объекта, как никогда. — А ты цыплёнка не доел? — Утку. — Цыплёнка было бы не так обидно, — горько вздохнул я. На несколько минут все звуки в городе затихли, но после забыла сирена, и персы побежали защищать стены, так как заметили первые отряды гордых. Раздались звуки взрывов, заработала артиллерия, и послышался грохот. Несколько участков стен ушли под землю, так как сработали заготовки магов. С каждой секунды звуков становилось все больше, и когда у стен завязался плотный стрелковый бой, Коганов выхватил меч. «Ну все!» — оскалился он и нажал кнопку на рации. «Выходим, братцы!» В один миг во всем городе начали открываться двери домов, и оттуда повалили толпы бойцов. «Гордые, спартанцы, моя гвардия». Все они побежали в разные стороны, направляясь к заранее утвержденным позициям. И это стало для персов неприятной неожиданностью. Несколько отрядов гордых рванули к стенам и ударили врагу в тыл. Оборона сразу затрещала по швам. Некоторые персы бросились на утек. Кто-то просто поднял руки, а другие заняли круговую оборону и дали отпор воинам империи. Вот только долго они продержаться не могли физически, ведь им на голову посыпалась взрывчатка в перемешку с сельдью. Не все голуби успели перевооружиться, потому воевали, чем могли. Коганов куда-то убежал, а я еще некоторое время стоял на балконе и пил чай, наблюдая за происходящим. Всюду виднеются столпы пламени и дыма. По улицам то и дело проносятся разношерстные отряды. А последние мирные жители наконец-то пытаются спасти свое имущество и покинуть город. Правильное решение. Их никто не трогает, но все равно держат на прицеле. Вдруг, замаскировавшись под мирных жителей, вражеские воины попытаются ударить нам в спину. Тогда, как будучи на прицеле автомата, они смогут принять верное решение и убежать вместе с остальными. А пленные нам особо не нужны. С ними потом возиться, как-то выменивать. «Ну что, Гораций!» — кивнул своему новому спартанскому другу, а тот в ответ улыбнулся. Пойдем. Он ничего не ответил и просто взвалил на могучее плечо топор, чуть было не придавив голубя. возмутился пернатый. Но гадить в отместку не стал, так как сразу получил компенсацию в зернах и спокойно уселся на этот самый топор. Мы вышли на улицу и направились к зданию банка. Благо, это не стратегическая позиция, и внутри прятались только охранники. Но когда появились мы, они сразу посчитали свои жизни куда более ценными, чем все богатства мира. А может, на них так повлиял улыбчивый спартанец? Мешать им не стали. И они спокойно убежали прочь, а гвардейцы закрыли двери банка и остались на охране. Подержали некоторое время только одного офицера чтобы выведать у него пароли от сейфов. Но тот никаких паролей не знал, так что его пришлось отпустить. Несколько часов мы гуляли по городу и захватывали один объект за другим. Где-то нам оказывали сопротивление, но тогда Гораций переставал улыбаться и брался за топор. В других местах хватало его улыбки. Но в целом все шло по плану, и с первыми лучами солнца город был практически взят. Артиллерия к этому моменту практически стихла, а о работе систем противовоздушной обороны и вовсе забыли несколько часов назад. Все же голуби занялись ими в первую очередь. А после я со своим отрядом направился в самый центр города, прямиком к ратуше. Там мы встретились с гордыми, которые отцепили здание и выжидающе смотрели на окна и распахнутые двери. «Захватили?» — кивнул в сторону здания. Не знаю, вздохнул офицер. Майор полчаса назад туда зашел. С тех пор связи с ним нет. Да уж, я цокнул языком. Вмешиваться не хотелось, но вдруг там все серьезно. Впрочем, пойти и посмотреть мне никто не запрещал. Так, помогите в оцеплении, а я прогуляюсь, приказал своим и вытащил из-за пояса меч. Зашел внутрь через распахнутые двери, прошелся по длинному, роскошно отделанному коридору и нашел пару трупов. Видно, что защитники здесь непростые, судя по следам битвы. Вскоре где-то вдалеке послышался грохот сражения. Быстро поднялся по лестнице на второй этаж, по пути отмечая, что эту лестницу было бы неплохо вывести домой. Вся отделана золотом. На ступенях дорогие ковры. В общем... Она прекрасно будет смотреться где-нибудь в моем графстве». Прогремел взрыв, и я сразу ускорился, так что совсем скоро оказался в просторном кабинете. И если верить табличке при входе, здесь раньше обитал хранитель города. Есть у персов такая должность, и слабаков на нее не назначают. И чем больше город, если основываться на логике, тем сильнее может быть хранитель. Заглянул в приоткрытую дверь и сразу увидел раненого Гордого. Быстро влил в него немного энергии, чтобы не помер, и прошел дальше. А там Коганов сражался с каким-то сильным персом. Остальные пытались его поддержать прицельной стрельбой из мощных винтовок, но казалось, что тот не обращает на это никакого внимания. — Не вмешивайся! Разберусь! — проручал майор и нанес противнику очередной удар. Но тот ловко парировал и сам попытался контратаковать. Оба к моменту моего появления были ранены, но не критично. Так что я прошелся по остальным бойцам, залечил раны тем, кто в этом нуждался, и устроился поудобнее, навалившись плечом на стену. Ага, вот для чего на них вешают ковры, теперь понятно». Коганов с Хранителем продолжили ожесточенное сражение, выбрасывая в сторону друг друга грязные ругательства и сложные атаки. И в какой-то момент майор смог подловить врага, нанеся ему мощный удар в живот и оставив на нем глубокий порез. Заряженный энергией клинок едва пробил покров перса, но этого хватило, чтобы отбросить его и заставить потерять равновесие. «Думаешь, ты победил?» — оскалил сохранитель. «Ты не победил. Все вы трупы, просто ещё не знаете об этом!» — прокричал он обращаясь к остальным, собравшимся в комнате. Майор хотел окончить эту броваду и сделал шаг вперед, но перс в этот момент сорвал с шеи кулон. «А, артефакт. Интересненько». Активация кулона прошла мгновенно. Без него вырвался длинный бурый шип, пронзив грудь хранителя. Прошли считанные мгновения, и тело перса стало стремительно меняться. Плечи раздались вширь, руки удлинились. Лицо тоже изменилось до неузнаваемости, превратившись в уродливую, вытянутую, зубастую морду монстра. Я бы посоветовал Коганову напасть на него, пока тот трансформируется, но не стал встревать. Майор сам сказал не лезть. «И кто я такой, чтобы ослушаться своего командира?» Тварь тем временем все увеличивалось в размерах, а на месте порванной одежды стали появляться шипастые костяные наросты. Также на кончиках пальцев выросли когти, а ноги стали длиннее. И самое главное — это как изменился взгляд. Теперь глаза горели яростью и безумием, а из пасти вывалился язык. Всё. Разум потерян. Осталась чистая злоба. Люблю артефакты химерологов. Иногда из них получаются забавные безделушки, наподобие этой. Монстр долго не проживет но за свою короткую жизнь успеет натворить немало бед, ведь силы у него возросли многократно. Один удар, и Коганов даже не успел ничего понять. Просто отправился в полет и проломил собой стену, тогда как монстр замер и стал искать взглядом новую жертву. «Эй, я просто стою!» — поднял я руки. «На тебя вот эти нападали!» — указал на гордых. Отец сразу подняли руки и бочком заковыляли в сторону выхода. «Вот вы крысы, конечно!» — помотал я головой. Мутант посмотрел на удаляющихся бойцов и снова перевел свой безумный взгляд на меня. А затем, что-то невнятно рыкнув, сорвался с места. Едва заметный глазу взмах когтями обратил стену, у которой я стоял, в крошку, а я перекатился в сторону и недобро посмотрел на тварь. Я обещал, конечно, не встревать, помотал я головой. Но ты ведь сам просишь. В моих глазах сверкнул зеленый огонек, а по телу прокатилась горячая волна бодрящей энергии. Что ж, все равно хотелось размяться. Я Коганов летел, словно снаряд, сшибая своим телом одну каменную постройку за другой. Но в какой-то момент попалась достаточно прочная стена, и только тогда он остановился. Ух! Он отряхнулся от пыли и поднялся на ноги. Так, слушай мою команду! Его голос эхом прокатился через весь район города, и перед майором тут же появились несколько гордых. Вместе они сразу направились обратно к Ратуше, где Коганов стал быстро раздавать приказы. Подтянуть тяжелую технику! «Где танки? Артиллеристы! Полная боевая готовность!» — кричал майор, а вокруг носились его подчиненные. «Тварь не должна сбежать! Усилить оцепление!» «Извините, а что с нашим господином?» — коганову подошли к гвардейце Булатова. «Не знаю, братцы!» — вздохнул он, положив руку на плечо одному из них. «Там очень мощная тварь. Возможно, он уже пострадал или даже убит». Это какое-то секретное оружие персов, не иначе. Я уже видел такое. И тогда тварь порвала на части шесть сотен сильных бойцов, прежде чем сдохла. Поверьте, я видел снимки и последствия твоей бойни». «Убит, говорите?» — усмехнулся гвардеец, и остальные рассмеялись. «Да-да, как же». «Я почти уверен, что...» — начал говорить Коганов, но осекся, Так как его внимание привлёк балкон на втором этаже ратуши, Туда выпрыгнула тварь и сразу начала выть. Я же говорил, огонь по цели! И где драть вас ствольной артиллерии и танки? В городе завалы и баррикады, майор, развел руками офицер. Прокладываем путь, но это не быстро. Срочно танки, слышишь? Нельзя отдать ей вырваться. А вы что, встали? Огонь! проручал он и снова посмотрел на балкон. Но тварь вдруг исчезла, будто бы кто-то схватил ее за ноги и быстро затащил внутрь. По крайней мере, выглядело это так. Но спустя пару мгновений на этот же балкон вышел Булатов. «Не обращайте внимания, занимайтесь своими делами», — помахал он рукой, и за его спиной послышался грозный рык. «Все, вынужден откланяться». Он забежал внутрь и аккуратно прикрыл за собой двери. «Слушай, а дракон тогда точно сам погиб, а не отравился немытыми персами». Лишь спустя несколько секунд... Коганову вернулся дар речи. «А ты серьезно тогда в это поверил?» — удивился один из офицеров. Булатов посоветовал всем заниматься своими делами. Но вместо этого собравшиеся молча смотрели на здание и ждали, что произойдет дальше. А ничего и не произошло. Спустя несколько минут на этот же балкончик вышел сплошь покрытый кровью Михаил, и Коганов сразу пришел в себя. «На штурм!» «Поможем Булатову!» — воскликнул он и поднял меч. Все рванули вперед, чтобы защитить графа. Ведь он весь в крови, а значит, ранен. «Вы куда побежали, придурки?» — удивился Булатов, и все остановились. «Спасайся!» — крикнул Коганов. И двое бойцов выстрелили из специального устройства крюком с прочной веревкой. Он впился в стену позади графа, и, по идее, тот должен был безопасно спуститься по веревке вниз, Но Михаил смотрел на все это, не понимая, что вокруг происходит. «Спускайся, Михаил!» «Да зачем?» — воскликнул он. «Кстати, смотрите, что у меня есть!» Булатов поднял над головой оторванную когтистую лапу твари. «Палка-чесалка! И не просите, таких только две. Одна моя, а вторую застолбил уже Белмар!» Коганов остановился и некоторое время смотрел в сторону балкончика после чего убрал в ножны свой меч, развернулся и устало побрел прочь. Он давно задумывался о том, что его друг какой-то странный. Об этом все так в империи думают. Но теперь майор понял, что Булатов не просто странный. Он вообще непонятно кто, и в целом представление о лекарях стоит пересмотреть, желательно на государственном уровне. Дворец цыганского короля. Примерно то же время. Король восседал во главе стола и смотрел на собравшихся баронов. Он пригласил их на срочное совещание и теперь ждал ответа за недавние провалы. А им приходилось выдумывать оправдания, Ведь если ответить честно, все равно никто не поверит. «Вы еще не решили мою проблему!» — в очередной раз раздраженно повторил цыганский король. «Не выполнили мой приказ. Я расстроен». Почему тот, кто оскорбил нас, все еще жив? — Мы стараемся, Верховный, — воскликнул один из баронов. — Но, кажется, у нас появился враг посильнее. — Да какой еще враг? — Блуждающая ночная лошадь, — с придыханием ответил тот, а остальные зашептались. — Она крадет цыган. Это демон, не иначе. «Ах — Ах! — схватился за голову король. — Но сколько можно верить во всякий бред? — Это не бред, Верховный! — воскликнул другой барон. — Я лично видел эту лошадь. Она украла моего брата. — Это твой брат дешевый самогон украл! — король ударил по столу кулаком. — Прекратите выдумывать глупые оправдания и скажите, как есть, почему мой враг все еще жив! — Верховный! — прежде чем кто-то ответил, в комнату забежал молодой цыган. — Я выполнил ваш приказ. Великая магна скоро прибудет. — Вот, молодец! — похвалил его король. «Сейчас и узнаем все подробнее!» Спустя минут пять дверь распахнулась, и в комнату вошла женщина лет пятидесяти, одетая в пышные роскошные наряды. В зубах она сжимала трубку, от которой клубами вздымался дым, отчего король поморщился. Впрочем, она не обращала на короля никакого внимания и даже прогнала одного из баронов с его кресла. «Зачем позвали?» Послышался ее низкий и хриплый голос. «Магна, ты что, совсем страх потеряла?» Король удивился от такой наглости. «Да забыла, с кем разговариваешь Рассмеялась женщина. «Мне и бояться какого-то короля, Такие, как я, не знают страха!» Она придвинулась ближе и заглянула ему в глаза, А лицо ее стало серьезным. «Я обращаюсь к таким сущностям...» после которых ты бы узнал, что такое настоящий страх. Хочешь, покажу тебе истинный ужас? — Все, успокойся, Магна, — отмахнулся король. — У нашего народа проблема, и я хочу узнать все о враге. Я хочу знать его судьбу. Договорить он не успел, так как получил хлесткую пощечину. — Глупый сын степи! — никто не может знать судьбу она не прописана и меняется каждое мгновение я могу обратиться к высшим сущностям от знания которых ты будешь саться в постели и они могут поведать если захотят что ведомо только им она уселась обратно в кресло и начала доставать из сумки колоду карт и сколько ты хочешь за свою помощь двадцать килограмм золота Без запинки ответила та, а король поперхнулся. «Сколько, сколько?» — возмутился он, но женщина, не отводя от него взгляда, начала укладывать карты обратно. «Ладно, двадцать так двадцать». Магна снова достала карты и медленно начала раскладывать их на стол. «Это карта смерти», — прокомментировала она первую карту. Да, как вы знаете, в ней нет ничего плохого». Ведь и смерть это не конец, а возможно начало чего-то. Она сниклась, достав вторую карту. На третьей карте ее лицо помрачнело, а к четвертой она уже побледнела. Всего Магна выложила на стол четырнадцать карт. После чего встала и убежала из комнаты, оставив баронов в замешательстве. И что это было? Спустя минуту подал голос король. «Что-то не так? Смерть — это ведь неплохо, а?» «Неплохо», — отозвался барон. «Но дело в том, что в колоде только одна такая карта». Он посмотрел на четырнадцать выложенных на стол карт смерти и пятнадцатую карту Иерофанта. Что значило последнее, никто не знал, но и спросить уже не у кого. Ведь Магна, потеряв дар речи от ужаса, теперь спешно пыталась покинуть королевство, так как его уже не спасти.